А якорь, скорее всего, большой камень, удерживавший судно лишь силой своего веса, медленно пополз по дну. «На закричал Свери и рассек дрожащий канат, к которому был привязан якорь. Торговец резко дернулся и метнулся прочь. «Гребите вы, ублюдки!» — закричал Свери. «Быстрее! Гребите!» — эхом отозвался Хакка и начал хлестать нас бичом. но «Ну уже гребите!» «Хотите жить?» — взревел Свери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 — проговорил Свери. — Вот уж ублюдки так ублюдки, скупцы, ничтожесть и негодяи. Тем вечером, стоя на рулевой площадке, он решил погадать. Как и все моряки, Свери был суеверен и хранил в кожаном мешке связку черных палочек с рунами. Заперты внизу, под площадкой, я слышал, как они застучали по настилу над моей головой. Свери, должно быть, смотрелся в узор, образованный упавшими палочками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 Днем мы работали, очищая корпус торговца, соскабливая грязь, водоросли и ракушки. Мы счистили грязь из днища, растелили парус, чтобы его вымыло дождем. И теперь голодными глазами наблюдали за женщиной Свери, чинившей ткань с помощью костяной иглы и жилы. Она была приземистой, коротконогой, со слишком толстыми бедрами, круглым испещренным оспинками лицом и красными обветренными руками и ногами.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 потому что ветер был попутным, и мы снова остановились на зимовку в Ютландии. Мы дрожали от холода в хижине для рабов и по ночам слушали, как Свери довольно хрюкает в постели своей женщины. Выпал снег, речушку сковало льдом. То был год 880. Я прожил на свете 23 года и знал, что мне предстоит умереть в кандалах, потому что мой хозяин Свери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 «Зачем мы им? Откуда мне знать?» — прорычал Свери. Страшно обеспокоенный, он бросил палочки с рунами прямо на палубе, и палочки велели ему немедленно покинуть Хайтабу. У Свери появился какой-то загадочный враг, а Свери даже не знал, кто он такой. Поэтому наш хозяин отвел торговца в бухту неподалеку от своего зимнего дома, а сам сошел на берег, прихватив подарки. Дело в том, что у Свери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 Я так никогда и не узнал, как она называлась. Там мы загрузили на борт толстые овчины, которые отвезли во Франкию, где купили множество железных слитков. То была выгодная покупка, потому что французское железо считалось лучшим в мире. А еще мы приобрели сотню тамошних клинков для мечей, тоже стоивших очень дорого. Свари, как всегда, проклинал франков. Те были расчетливыми, прожженными торговцами, но, по правде говоря,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 И хотя красный корабль гнался за нами, Свери не запаниковал. Я наблюдал за ним, пока греб, и видел, как глаза нашего хозяина бегают тут до сюда. Он решал, какой проход предпочесть. Потом быстро налег на рулевое весло, и мы повернули выбранный им канал. Он искал самые мелкие места, самые извилистые ручьи, и боги были на его стороне. Потому что хотя наши весла иногда ударялись об илистую банку,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 Судно вывели на сушу, и я увидел, что загоны для рабов отстроены заново, а разрушенный монастырь опять покрыт соломенной крышей. Все здесь было как раньше. Чтобы мы не сбежали, Свери заставил нас надеть рабские ошейники, соединенные вместе цепями. Затем он пересек солончаки и начал сбираться к монастырю, а мы тем временем очищали камнями обнажившийся корпус судна. Работая, Финан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 едва не поскользнувшись на покрытом галькой берегу. «Посмотри на меня!» Во второй раз приказал мне Свен. Я поднял глаза, поспешно пустив слюни, в надежде сойти за идиота. Я дернулся, и Свери как следует меня ударил. «Кто ты?» — вопросил Свен. «Я всегда думал, что его зовут Осберт», — заметил Свери. «Это он тебе сказал?» «Мне отдали его, господин, на этом самом месте»,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 Ударил меня по лицу, ударил так сильно, что у меня мгновенно помутилось в голове, и я упал на бок. «Это Утрет!» — торжествующе заявил он. «Его зовут Утрет!» «Господин!» — Свери встал надо мной, чтобы защитить. Но сделал он это вовсе не из человеколюбия, а потому что почуял внезапную прибыль. «Он мой!» — сказал Свен. И его длинный меч шуршанием покинул выстланные овчиной ножны. Этот человек мой, господин, но станет твоим, если ты пожелаешь его купить, ответил Свери почтительно, но твердо. Чтобы его заполучить, я убью тебя, Свери, и всех твоих людей, отозвался Свен. Поэтому ценой Утреда будет твоя жизнь. Поняв, что спорить бесполезно, Свери поклонился, выпустил из руки конец цепи